В то время как все они, встревоженные страданиями государя, не в состоянии были думать, чем помочь ему, Балакирев всегда находил удачное для этого средство и с помощью какой-нибудь остроумной шутки Ему удавалось невольно заставить больного смеяться и развеселить его так, что припадок проходил, и царь, ласково потрепав по плечу притворно глупого Балакирева, принимался с прежней бодростью за оставленные занятия. Но эти сильные припадки случались с Петром и впоследствии, когда новые душевные и телесные страдания усилили болезнь. Сейчас же мы говорим пока еще о том времени, когда только начали появляться ее признаки, или лучше сказать, мы говорим о причинах, повлекших за собой эту болезнь. Итак, одной из главных причин была печаль о дурном сердце и нраве царевича. Часто великодушный родитель о своем народе надолго задумывался о его будущей судьбе, И все блистательное начало его преобразований, вся приобретенная им слава, исчезала в глазах преобразователя при упоминании имени Алексея и его жестокой матери. После таких печальных размышлений Пётр часто на целый день оставался в задумчивости. Вот в один из таких дней, скучая больше обыкновенного, он пошел развеять свою грусть к тому, кто всегда умел утешить его. К своему князю Меньшикову. Но на этот раз не Меньшикову удалось изменить грустное расположение его духа. Совсем неожиданно это сделала молодая женщина, которую он в первый раз увидел там, и величественная красота и образованный ум который тотчас привлек внимание государя, умевшего всегда быстро оценивать все прекрасное. Никогда не встречая ее прежде в доме Меньшикова, он поспешил расспросить у него о замечательной незнакомке и узнал, что это была бедная лифляндка Вдова шведского драгунского офицера Раббе, попавшая в плен при взятии русскими лифлянского города Мариенбурга. Участие, которое Пётр почувствовал к бедной пленнице, еще более увеличилось, когда, начав с ней разговор, он узнал от нее самой все подробности ее детства и первой молодости. Эти подробности были в самом деле любопытны и занимательны. Марта Скавронская, так звали молодую лифляндку, была дочерь литовского дворянина Скавронского. Она рано лишилась отца и матери, и сострадание была взята в дом доброго пастора Глюка. Ее благодетель, у которого превосходное сердце соединилось с самым образованным умом, воспитывал ее со всей заботой, и впоследствии выдал за человека, известного своей честностью и благородством. Но непродолжительно было счастье сироты. В самом начале замужества Екатерина лишилась супруга, а потом и свободы. Победителем при Мариенбурге был фельдмаршал Шереметьев. Итак в его доме молодая пленница провела время своего плена. Судьба готовившая ей высокое счастье привела ее потом в дом меньшекова и здесь то она встретила это счастье. пётр после первого свидания с каждым днём открывал все больше и больше достоинств в прекрасной екатерине с каждым днем находил все больше и больше удовольствия в ее умном и приятном обществе она была наполнена точно такими же чувствами по отношению к Петру, и это было неудивительно. Пастор Глюк уважал Петра как великого гения своего века и научил свою воспитанницу думать так же. Привыкнув с младенчества считать Петра необыкновенным смертным, посланным на землю, чтобы дать новую жизнь целому народу, Екатерина всегда пламенно желала его видеть и была в восторге, когда это ее желание исполнилось. Величественный вид царя, так прекрасно гармонировавший с великими качествами его души, с первого взгляда внушил ей не только самое приятное удивление, но даже какое-то радостное и в то же время благоговейное чувство. Оно выражалось в эту минуту во всех чертах ее лица, выражалось впоследствии в том глубоком уважении, которым исполнено было ее сердце к этому знаменитому государю, и выражалось, наконец, в той беспредельной преданности, которую она всегда доказывала ему. Сначала она была только другом, утешительницей Петра во всех огорчениях, которые печалили его сердце, и тогда, когда он занимался государственными делами, и тогда, когда он с горестью слышал о поступках своего сына. Потом, привыкая больше и больше к той, которая так хорошо умела уменьшать душевное страдание, Петр, творец всего прекрасного в своем царстве, хотел довершить свое творение царицей, достойной его не своим рождением и предками, Эти качества всегда были ничтожны в его глазах, а собственными превосходными качествами, отличавшими избранную им супругу. В ноябре 1707 года исполнилась эта воля Петра. Он обвенчался с Екатериной, которая до свадьбы приняла греческую веру и была наречена Екатериной Алексеевной. Эта свадьба совершалась не торжественно, а тихо. Так что и о самом месте венчания историки расходятся во мнениях. Иные говорят, что происходило оно в Петербурге, в церкви Святой Троицы. Другие, по источникам более достоверным, утверждали, что этот брак был совершён в селе Еворове. Даже народу не было объявлено об этом, как обычно бывает в таких случаях. Казалось, чувствительное сердце Петра, несмотря на все дурные поступки его первой супруги, боялось огорчить его торжественным объявлением о счастье соперницы, и поэтому брак царя долго оставался как будто тайной для его подданных, и только в марте 1711 года был объявлен Россией.